«Прошу прощения, но так уж случилось, что груз отправляли непосредственно из демонстрационного зала на бульваре Капуцинок. Если вы располагаете временем, чтобы доставить бочку туда, я дам управляющему распоряжение оказать вам любую помощь, какая может потребоваться. Более того, я сам поеду на место вместе с вами. Мне теперь не унять некоторого беспокойства, пока дело не прояснится окончательно». Детективы от души поблагодарили его, и пока Лефарж объяснял новую задачу Кучеру, мисьё Твенне вызвал такси, чтобы добраться до бульвара Капуцинок. Глава 12. На вокзале Сен-Лазар Выставочный зал оказался не слишком просторным, но роскошно отделанным магазином, с полож заставленным произведениями высокой художественной ценности и несомненно большой стоимости. Мисье Тювене представил гостям управляющего, мисье Тома, молодого энергичного и сведущего мужчину, который пригласил всех пройти в свой кабинет. Он не говорил по-английски, а потому поддерживать разговор пришлось в основном лефаржу. Но начал сам Тевен. Эти джентльмены, сказал он, обратились к нам с запросом по поводу продажи на прошлой неделе скульптурной группы работы Лё Марешаля мистеру Феликсу из Лондона. Мне хотелось бы попросить вас, Тома, рассказать им всё, что вам об этом известно. Молодой человек ответил лёгким поклоном. С удовольствием выполню вашу просьбу. после чего Лефарш в нескольких фразах поведал ему основные факты, связанные с делом. «Вероятно», — добавил он, — «будет лучше всего, если вы поделитесь со мной информацией, а я смогу задавать вам по ходу вопрос о том, что будет мне непонятно». «О, вы совершенно правы, месье, хотя мой рассказ не займет много времени». Он бегло взглянул на какие-то свои записи. «Тридцатого марта, то есть во вторник на прошлой неделе», Нам позвонили из главной конторы фирмы и сообщили, что последняя скульптурная группа, выполненная Лео Марешалем и выставленная в углу нашей витрины, продана. Нам следовало сразу же отправить её мистеру Леону Феликсу по известному вам адресу. Кроме того, поступило указание приложить к грузу конверт со 100 франками в качестве компенсации переплаты, допущенной клиентом. Всё это мы проделали. Скульптура и деньги, соответствующим образом упакованные, были отправлены к месту назначения. Нами соблюдался установленный порядок и хорошо отработанные ранее методы транспортировки, принятые нашей фирмой. Единственная особенность данной сделки заключалась в отсутствии расписки мистера Феликса в получении груза. Думаю, это единственный случай в моей практике, когда нас не уведомили о благополучном прибытии отправленного товара. хотя имелась дополнительная причина ожидать получения расписки, поскольку оплата была внесена авансом и наличными. Важно однако пояснить, что в тот же вторник нам позвонил из Лондона мистер Феликс, интересовавшийся, когда и каким образом мы отправили бочку. Я лично ответил на все его вопросы. Молодой человек сделал паузу и лефарш спросил, как именно была упакована скульптурная группа. Её поместили в бочку типа А, как у нас заведено. Мы как раз везём вам сюда бочку. Скоро она прибудет, и вы сможете идентифицировать её. Либо я сам, либо наш мастер. Что ж, мисс Ютэвене, не думаю, что мы сможем продвинуться дальше до появления нашей бочки. У нас как раз есть время перекусить. Надеюсь, вы с мисс Ютама согласитесь составить нам приятную компанию. Приглашение было принято, и все пообедали в одном из уютных ресторанов на бульваре. К их возвращению телега уже стояла у выставочного зала. «Будет лучше, если мы заведем повозку во двор», — сказал Тома. «Идите вперед, а я покажу кучеру дорогу». Внутренний двор представлял собой небольшую открытую площадку, окруженную сараями. Ворота ловят. Одного из них загнали под воду, где бочку распаковали, и Миссио Тома осмотрел её. Это несомненно одна из наших бочек, заключил он. Они все имеют особую конструкцию, и, насколько мне известно, больше такой тары не пользуется никто. И всё же, Миссио Тома, сказал Лифарш, нет ли у вас особых примет для идентификации бочки? Мы, разумеется, ни в коем мере не подвергаем сомнению справедливость вашего суждения. Но для нас важно установить, что данная бочка прошла погрузку именно в вашем дворе. Если же основываться только на внешнем облике и особенно всех конструкций, то не исключается вероятность, что кто-то ещё мог скопировать вашу бочку и пустить нас по ложному следу. О, мне понятен смысл ваших опасений. Но боюсь, я сам никак не смогу их развеять. Сейчас вызову мастера и рабочих, занимающихся упаковкой. Возможно, кто-то из них внесёт ясность. Он зашёл в один из соседних сараев, откуда почти сразу вернулся в сопровождении четверых мужчин. Вгляните-ка вот на эту бочку, парни, распорядился он. Кто-нибудь из вас видел её прежде? Мужчины подошли вплотную и тщательно обследовали бочку, осмотрев ее со всех сторон. Двое отошли, отрицательно помотав головами. Но третий, самый старший из них, с сединой в волосах, сказал, «Да, я точно упаковывал эту бочку. Кажись, с тех пор еще двух недель не прошло». «Почему вы так в этом уверены?» — спросил Лефарш. «А вот почему, уважаемый!» — ответил старик и указал на сломанную доску. «Здесь уже тогда была трещинка. Мне даже запомнилось, как она проходила по доске. Подумал, не доложить ли мастеру, но потом покумекал и решил, что ничего страшного, такого пустяшного дела не случится, и никому ничего не сказал. Только позже показал ее одному из наших ребят. «Посмотри сюда, Жан!» — окликнул он четвертого из мужчин. Видите, это та самая трещина, какую я тебе показывал, или просто похожая? Его товарищ снова подошёл ближе. Та самая, твёрдо заявил он. Мне ли не помнить? Я ещё подумал тогда, что трещина формой похожа на мой указательный палец. Он положил ладонь на соседнюю доску бочки, и точно сходство с чуть искривлённым пальцем сразу бросилось в глаза. Едва ли вы запомнили, что конкретно уложили в тот раз внутрь и кому бочка предназначалась. Помню статую, отозвался старший. Три или четыре женских фигуры. Но вот куда их отправляли, хоть убейте. Это не мог быть человек в Лондоне по фамилии Феликс. Фамилия смутно знакомая, но не поручусь, что бочку отправляли именно ему.